«В связи с утверждением плана развития Москвы на 1973-1975 годы, предлагаю протянуть нашей любимой столице товарищескую руку и объявить третье транспортное кольцо ударной консомольской стройкой», внес предложение Игроман Васильев. Третьего дня по радио официально анонсировали строительство ТТК. А значит, самое время среагировать на сигнал. Первым руку поднял сам Тяжельников, следом за ним товарищи Гайков, Бордонян и еще двое. Эти самые прикормленные старым начальником, получается. Подняв руку, я избавил остальных, в том числе успевшего вступить в должность кандидата в ЦК ВЛКСМ абхазского негра Тяпкина от мук выбору. Единогласно подытожил Тяжельников. Номенклатурный дед, пошатнувшийся баланс сил, точно заметил, но делать ничего не станет. Он же не в курсе грядущих перестановок, а я всем специально рассказывал, какой товарищ Тяжельников хороший и надежный начальник. На этом основная повестка была отработана, и настало время прочих предложений и обсуждений. Испытав острое желание поюродствовать, я поднял руку. Товарищи, В Великую Отечественную войну погибли миллионы замечательнейших, честнейших товарищей. Многие из них стояли у истоков РСДРП. Многие были воспитаны революцией и закалили характер горнили гражданской войны. Без этих товарищей стране было тяжело. Сейчас, после череды экономических реформ, Советский Союз прочно стоит на ногах, а перед нами встала проблема. Следующее поколение вырастет не только под мирным небом, но и среди товарного изобилия. Классовая борьба по мере укрепления социалистического блока только нарастает, и уже сейчас в Союзе можно отыскать совершенно аполитичных граждан». Товарищи в покачали головами. «Если человек не занимается политикой, политика начинает заниматься им» а хата-скрайник для дела торжества коммунизма не так полезен, как политически грамотный гражданин. Война стала не только величайшей трагедией для молодой рабочей крестьянской страны, но и вакциной от старательно пистуемых врагами иллюзий. Добра они нам не желают точно – И за последние годы, когда достижения оттепели и курс на мирное существование были дискредитированы за океанским врагом, даже те, кто поддался увещеваниям голосов, узрели истинное положение дел. Однако данный эффект требует закрепления, и начинать, товарищи, мы с вами должны в первую очередь с себя. Коммунистические идеалы – выбор сильного духом человека, потому что оскотиниться может каждый а взрастить в себе настоящего человека нет. В целях напоминания самим себе и нашим товарищам о комплексе необходимых настоящему коммунисту принципов предлагаю арендовать кинотеатр «Великан» для коллективного просмотра сотрудниками канцелярии ВЛКСМ кинофильма «Коммунист» с последующим двухчасовым обсуждением. Приняли единогласно, назначив мероприятие на ближайшую пятницу. Кино культовое, идеологически сильное, но я больше чем уверен, что среди канцелярских его не смотрела как минимум половина. А нафига, если комсомольская карьера, как и любая другая, строится проговариванием канонических тезисов, подмазыванием начальства или банальным блатом? А кино здесь никак не поможет. Будем перевоспитывать. Материализм — это способ восприятия происходящих в мире событий и способ планирования, а не желание получать как можно больше, отдавая взамен как можно меньше. — Сергей Владимирович, а когда начнется компьютеризация остальной канцелярии? — спросил товарищ Гайков. — Как только актуальные для наших задач ВМ начнут производиться серийно, честно, — честно ответил я. На данный момент они числятся экспериментальным оборудованием. Видел я в своем времени имперцев. Эти странные люди любили козырять достижениями традиционной России. Спору нет. Этих достижений хватало. Но приводить в пример первый в мире электромобиль значит добиваться прямо противоположного эффекта. Есть образец прорывной техники, но никому оказался не нужен. От штучного, вручную собранного образца до конвейера огромный путь. Если образец не запущен в серию, он не считается достижением. И именно в этом состоит немалая часть эффективности правящей надстройки. После совещания мы разошлись по кабинетам, я десяток минут поглазел в окно на очередную экскурсионную группу, принял из рук назначенного курьером пятого, свежекупленной в магазине швейного ПК, семейные трусы, веселенький цветочек, растянул и удовлетворенно кивнул. Годится. Поблагодарив служивого, вышел в приемную. Никита Антонович, я до товарища Варданяна, по рабочему вопросу. Удивленно, посмотрев на трусы, секретарь совладал с любопытством и молча кивнул, вернувшись к набору текста на ЭВМ. Эх, прогресс! Миновав коридор, я постучал в нужную дверь, немного напугав своим появлением варданяновского секретаря. Иван Раратович ожидаемо оказался не занят. Не потому, что дел нет, а потому, что Сережа важнее имеющихся. И я зашел к нему в кабинет, разместившись на стуле напротив. — Смотрите, какая штука, Иван Араратович! — выражал на стол трусы. Варданян скрыл недоумение и аккуратно потрогал предмет. Э — -э, Хороший текстиль. Почем? Подумал, что я ему труханы продать пришел. Смешно. — Три рубля десять копеек, — показал я ему ручок. — На э -э, шесть копеек дороже госцены. На базе УПК шьют. — Я бы, надеюсь, копеек дороже не купил, — признался товарищ Варданян. — Эти вообще покупать нельзя, — заявил я и растянул трусы во всю ширь. Раздался едва слышимый треск, и трусы навсегда потеряли способность держаться на человеке. Резинка лопнула. Видите — Видите? — закрепил я эффект. «Э -э -э — Вижу, — кивнул непонимающий, к чему я это все варданял. — Пару лет назад я был в Одессе, — поведал я, положив домученный предмет на стол. — Там мы с товарищами из КГБ обнаружили подпольный пошивочный цех, как раз на базе тамошнего УПК. В число производимой цехом продукции входили оснащенные резинками типа таких, — указал на трусы изделия. — Можно? — потянулся к торчащим из органайзера ножницами. «Э, — Конечно, — подвинул органайзер Иван Араратович. Я разрезал трусы и показал ему резинку в разрезе. Резинка состоит из спрятанных в ткань резиновых жилок. Здесь таковых жилок всего две. Цеховики из Одессы делали так же, вынимали часть резиновых жилок, чтобы пустить на производство подпольных изделий. После тогдашних событий и посадки цеховиков государство обратило на резинки внимание и приняло специальный ГОСТ, Согласно которому меньше трех жгутиков на сантиметр использовать незаконно. И за это карательные санкции применяются ко всем, кроме кооператоров. У ПК кооперативом не является, а значит, такая продукция нарушает закон. Поживав губами, Варданян подсказал э -э, Нужно сообщить компетентные органы. Уже, улыбнулся я. Директор УПК оказался одноклассником и одним из близких друзей Леонида Васильевича Гайкова. Иван Араратович пропотел и поспешил заверить. Э, «Я не слом, ни духом!» «Само собой покивал я. Причастность Леонида Васильевича недоказуема. Помещение под УПК он выдал совершенно законное, и де юре предъявить ему нечего» однако мы секретари цкавкс см обязаны служить примером для окружающих а леонид васильевич должен был лично проверить этот упк кивнул варданян на глазах возвращая душевный покой следствие сейчас допрашивает друга товарища гайкова и старательно проверяет документацию и финансовые потоки упк продолжил я к завтрашнему утру доказательство нечистоплотности этой пошивочной — указал он трусы, — будут успешно добыты. На завтрашнем совещании я собираюсь поднять вопрос о снятии товарища Гайкова с должности. Да, он ни при чем, но история, прямо скажу, с душком. — А личный контроль — одно из главных качеств управленца, — кивнул Иван Аратович. А к выбору друзей нужно подходить ответственно. Они, понимаешь, рационализируют. — фыркнули трусы. — А у рабочих и крестьян трусы потом не держатся. Почти моя цитата. Великие умы воистину думают одинаково. — Я рад, что наши с вами взгляды на социалистическую справедливость сходятся. — улыбнулся я. Поднялся и протянул руку. — До завтра, Иван э, -э, э, До завтра.